Глава 2. мудрость. Наша цивилизация производит огромное количество знаний, которое увеличивается вдвое примерно каждые 7 лет. Добывая эти сведения экспериментальным путем, мы не можем распространять их напрямую, и перед нами встает огромная проблема. Хотя мировое количество знаний увеличивается, человек не в состоянии их усвоить. Существует два пути ее решения – либо постигать знания коллективами людей, либо мы найдем другой, более эргономичный способ их приобретения. Мы производим огромное количество знаний, но пренебрегаем мудростью человечества. Еще хуже, что мы идеализируем технологические прорывы и высмеиваем духовность и разум, поэтому прогресс в технике значительно опережает развитие сознания. С философской точки зрения мы абсолютно незрелые существа, что само по себе представляет большую опасность. Однажды я присутствовал на Международном научно-техническом конгрессе с тысячами участников. У одного из выступающих хватило ума отметить: мы не можем праздновать успех в мире, который терпит неудачу. Чуть позже другой оратор процитировал строки из Рабле Знание без совести погибель души. «Только я принялся хлопать в ладоши». То есть среди тысяч студентов и профессоров, считающихся блестящими умами, никто не поддержал этот смиренный принцип. Аплодировать в одиночестве было тяжеловато, ведь страх быть отвергнутым группой является одним из самых неприятных переживаний для мозга. Но если миллионы людей поддерживают путем голосования, что 2 плюс 3 равняется 7, это не означает, что результат верен. И наоборот, никому и в голову не придет подтверждать путем голосования, что 2 плюс 3 равняется 5, но и это не означает, что результат ошибочен. К сожалению, мудрость редко бывает демократичной. Когда из тысяч людей почти никто не встретил аплодисментами разумное замечание, что знание бездуховности опустошает душу, значит, тому есть причина. Мы почти не несем ответственности за собственные мысли и до такой степени привыкли жить разумом других, что уже не способны самостоятельно принимать решения. Желание соответствовать системе стало гораздо сильнее желания свободы, и даже если удается унять цепного пса в душе, то огромная злобная масса конформистов обрушивается на нас, упиваясь тем, что принадлежит к лагерю хороших учеников и имеет право порицать плохих, ожидая свой кусок хлеба с маслом». В целом человечество мало изменилось со времен средневекового позорного столба. Но я совершенно точно уверен, что мудрость не входит в круг его интересов. Она как бы исключена из системы народного образования. В большинстве богатых и развитых стран только лишь в необязательном выпускном классе вводят курс, отживший свой век философии, причем полученные знания невозможно применить на практике. Преподают историю философии, но даже не упоминают о любви к мудрости, о ее поисках, о ее независимости от суждений других. Наша цивилизация не учит познанию самого себя, потому что это подрывает ее устои, ведь мудрец в принципе не нуждается в системе и идет по жизни вне кабалы условностей. Он как диаген, скажет Александру Македонскому. «Отойди, ты заслоняешь мне солнце», и этим доказывает бесполезность системы, которая учит обходиться без них. Система – всего лишь сумма человеческих эго, тогда как философия – смерть эго, и, в конце концов, смерть ее самой. Еще одна проблема знаний в том, что когда мы ими овладеваем, они усиливают наше эго. Но только если речь не идет о познании самого себя и мудрости, она уверяет, что никакое создание человечества не может быть выше его самого, и ни одно из них не заслуживает, чтобы ради него мы доводили человечество до умопомешательства». Очень странно видеть, как наша цивилизация недовольна, хмурится, отказываясь производить инструмент, позволяющий превзойти самое себя, то есть мудрость, и увлеченно создает механизм саморазрушения, науку без совести прославляя это как большую добродетель. Как гласит афоризм, умник решит проблему, которая никогда бы не возникла у мудреца. У нас имеются груды книг по нейронауке и ее применению в разных областях, от политики и экономики до искусства и юриспруденции, включая менеджмент, маркетинг, войну и так далее. Но кто хотя бы упоминает в них о нейромудрости? Никто. Мы заявили о себе как о Homo sapiens, sapiens буквально «человек разумный-разумный» или «разумный среди разумных». Любой хома, который не является сапиенс, это отклонение. Все пожертвовавшие своей человеческой природой ради чего-то, кроме разумности, могут либо насильственно отвергнуть разум и защитить свою зону комфорта, либо отказаться от этой зоны, чтобы служить истине. Увы, человек в 99 случаях из 100 предпочтет истине покой и безопасность. «В этой книге во главу угла я ставлю простоту, ясность и великую мудрость, такую, как провозгласил Чарли Чаплин в его диктаторе, и которую мы отказываемся признать». Цитата. «Наши знания сделали нас циничными, наш интеллект грубыми и злыми». Мы слишком много думаем и почти ничего не чувствуем, но ведь мы не механизмы и нуждаемся в человечности, причем даже в большей степени, чем в интеллекте, мы нуждаемся в доброте и ласке».